Наконец, надо убедить, что наши данные правильны, и Сатурн расположился именно в вашем городе. А если нет, товарищ полковник, Тогда придется на ходу перестраиваться. И еще раз, Бабакин, пока к вам не придут наши люди, вы ничем, кроме своей торговли, не занимаетесь. Понимаете? От прочности вашего врастания в город зависит очень много. — На первом этапе операции ваш ларек на рынке. Главный узел моей связи со всеми, кто окажется в городе. Главный и единственный. — Поднимаю, товарищ подполковник. — Буду только присматриваться к людям. Марков повернулся к нему. — Вы слышали? — Я повторяю, абсолютно ничем. — С ума можно сойти, товарищ подполковник. Тихо проговорил Бабакин. — Сидеть, сложа руки, когда вокруг. Если вы серьезно, сейчас же подайте рапорт. Бабакин вытянулся. Полковник бросил на него сердитый взгляд и, вернувшись к столу, включил радио. Послышалась громкая оргистровая музыка. Тарелка не могла пропустить ее через себя. Она хрипела, дребезжала и, казалось, могла сорваться с гвоздя. Марков раздраженно выдернул штепсель и смотрел, как он качается на шнуре. Потом взял его и аккуратно вставил в розетку. Релка суровым голосом диктора предложила послушать арию Ивана Сусанина. Марков прошел к окну и стал смотреть вниз, на улицу, похожую на дно глубокого ущелья. Здесь, на десятом этаже, в глаза ему билось слепящее солнце, а там, на дне ущелья, лежала синеватая мгла. За спиной уже рокотал бас Сусанина. Раздражение не проходило. С того дня, когда Маркова назначили руководителем оперативной группы, которая предстояло действовать в глубоком тылу врага, он часто впадал в такое раздраженное, почти неуправляемое состояние. Вот, изволите ли видеть, открылось, что у него есть нервы, с которыми он не может справиться. Когда Марков повернулся снова к Бабакину, тот продолжал внимательно разглядывать карту. Словом, ждать, товарищ Бабакин. Как только мог спокойно, сказал Марков и вернулся к столу. И год ждать, весело спросил Бабакин. Два. Десять. Ждать, повторил Марков, стараясь не смотреть на улыбавшегося Бабакина. Приглушенно буркнул телефонный звонок. Марков схватил трубку. Слушаю. Ясно, он здесь. Марков положил трубку и посмотрел на Бабакина. Я буду. «Терпеливо ждать, товарищ подполковник!» — сказал Бабакин с такой интонацией, будто хотел успокоить Маркова. «Немедленно! На аэродром!» — сухо произнес Марков. «Приказ комиссара госбезопасности Старкова!» — Бабакин вытянулся. «Есть!» Они смотрели друг на друга почти в замешательстве. Марков вышел из-за стола к Бабакину. «У меня, Алексей Дмитриевич, нервы тоже не из проволоки!» — усмехнулся Марков, стараясь спрятать смущение. — Ну, желаю вам успеха. До свидания. — Через десять лет рассмеялся Бабакин. — Если можно, хоть чуть-чуть пораньше. Марков смотрел на него удивленно. Неужели у этого черта нет нервов? Ему захотелось обнять капитана, сказать ему теплые дружеские слова, но он этого не сделал. Они ограничились энергичным рукопожатием, и Бабакин быстро вышел. Недовольство собой еще сильнее стало. Марков снова подошел к окну и, перегнувшись через подоконник, посмотрел вниз. Из подъезда выбежал Бабакин, посмотрел по сторонам и юркнув в стоявшую тротуара машину.